32. То, что Каин Иннокент отпустил Агентесу, для него действительно прошло почти без последствий, ну разве что из него чуть овощ не сделали усиленными проверками. Оникс действительно оказался человеком умным, все понял правильно. Не стал отменять своего задания и, как планировал раньше, поставил Каина адмиралом карликового флота небольшой аграрной планеты под названием Витим, со всего пятьюдесятью миллионами населения. Хотя оставалось только гадать, какой ценой ему это далось. Видимо, нелегко, потому что под видом Денчика у Каина появился человек явно из пиратской контрразведки. И какие у него приказы, поди угадай. Прибыв на Витим, полностью загримированный, долговременной маской под оригинал, Каин Иннокент первым делом направился к президенту планеты Марку Шульбергу. Он, как и все задействованные ониксом люди подобного уровня, использовался если не в темную, то по крайней мере в серую, то есть знали, что следующим шагом станет объединение их планет в некий союз. Каин смотрел на этого человека и не мог понять, что же конкретно этого и прочих местных жителей заставило принять помощь пиратского главаря. Что же это неудержимая жажда личной власти, лишь бы получить на грудь президентский знак, а там хоть трава не расти? Еще Каин заметил что-то общее в чертах лиц этих людей, Марка Шульберга, Зуда Блайлока и других, коих он знал только по сетевым репортажам. Они были чем-то необъяснимо похожи. Вот как больные с синдромом Дауна похожи друг на друга точно братья-близнецы, так и эти политики, несомненно, имели определенную степень родства. Но в этом, наверное, и нет ничего удивительного, подумал он. Оникс на роли марионеточных президентов отбирал людей с определенными личными качествами, а они вполне могут отражаться на внешности. «Добрый день, господин президент», — козырнул при встрече Каин Иннокент. «Не ожидал, что вы будете все же столь молоды, мистер Авраам Долейн», — признался Марк Шульберг. «Хм...» «Всякий старец-мудрец, но не всякий мудрец-старец». «Тоже верно», — засмеялся президент Витима. «Вы мне определенно нравитесь. За словом карман точно не лезете. Это хорошо. Значит, вы и прям будете неплохим командующим флотом». «Хотелось бы в это верить», — чуть не ряпнул и накен вслух. «Буду стараться, сэр». «Конечно, я в этом нисколько не сомневаюсь. Только я все же опасаюсь, как бы ваш возраст не стал камнем преткновения». Каин согласно кивнул. Он уже успел ознакомиться с личными делами своего высшего офицерского состава, командирами кораблей. Их возраст превосходил его лет на 20 минимум, почти все старики-отставники. Поначалу он и сам беспокоился по этому поводу, в конце концов он никогда не управлял большими кораблями. Короткий опыт исполняющего обязанности бригадира Примы пиратского корабля, переделанного из грузовика в носитель восьми легких истребителей, не в счет. Ноникс его убедил, сказал, что ему и не нужно управлять кораблем, а нужно лишь разбираться в стратегии и тактике, приказывая непосредственным командирам кораблей, куда, с какой скоростью и с каким углом нужно подойти, и в кого при этом стрелять». «Со стратегией и тактикой у тебя, надеюсь, все в порядке?» – спросил его Виктор Баренцев при том разговоре. «Эти предметы во время учебы в Академии не прогуливал?» «Не прогуливал. Получил отлично. Тогда совсем хорошо». У тебя есть еще время освежить память и изучить новые веяния в данной воинской науке». И Каин изучал эти новые веяния все оставшееся время до отправки на Витим. Кроме того, Оникс подобрал экипажи так, что большинство из командного состава, старичков, перешло из торгового флота, в чем присутствовала своя логика, ведь эти военные корабли есть не что иное, как переделки гражданских версий, грузовиков, малых и средних сухогрузов. И инокент с его и легендой, чистокровного вояки, имел перед ними несравненное преимущество. — Понимаю вашу озабоченность, господин президент, но не думаю, что это станет большой проблемой. По крайней мере, любые проблемы в армии и флоте, которые не удается разрулить, решаются очень просто — увольнением. — Только не увольняйте их всех скопом. Так вы обесковите наш флот эффективнее любого противника. — Постараюсь, — улыбнулся на кент, — но ничего не обещаю. — Вашего старания будет вполне достаточно. Ну а теперь самое сложное, господин адмирал. «Вы меня пугаете», — хохотнул Каин. «Это кого хочешь напугает. Иногда это пугает даже меня самого. Вам предстоит удержать обед с кабинетом министру». «Что ж, признаюсь вам, сэр, вы сумели меня напугать». Марк Шульберг от души посмеялся и доверительно сказал. «Просто будьте с ними самим собой, как всего пару минут назад со мной. Не лезьте за словом в карман, и все будет хорошо. Постараюсь». Кабинет министра Витима уже ожидал их в зале с нескудно накрытым столом. Не сказать, что богато, потому что все продукты были местными, как и вино, подчеркнутый патриотизм. А поскольку колония молодая, то больших излишеств позволить себе пока не могла. Президент Шульберг начал по очереди представлять инакенту министров. Каин с ними здоровался, даже не стараясь запоминать их имена. Зачем? Они видятся, скорее всего, в первый и в последний раз. Просто нужно выдержать некоторые экзамены. Но держать его нужно. Министру, в отличие от того же президента, вообще никак не посвященную план Оникса. Разве что министр культуры, печати и пропаганды, принимавший участие в выборах как главный активист, знал чуть меньше самого президента. Министров, как того и ожидал Иннокент, также очень заинтересовала именно молодость нового адмирала. Где же выпускают таких молодых командующих, спросил, кажется, министр сельского хозяйства, после того, как немного перебрал своей виноводочной продукции потому как параллельно являлся еще и главным производителем вина на планете. Остальные с живейшим интересом во взглядах уставились на Иннокента. Каин хорошо выучил свою легенду и ответил без запинки. «Если вы, господа министры, не удосужились ознакомиться с моим личным делом...» Марк Шульберг удовлетворенно кивнул, дескать, так, как старых пердунов. «Давай дальше, прессуй!» «То я с большим удовольствием вас просвещу». Я ушел в отставку, не будучи адмиралом, а только лишь майором, первым помощником флаг флот адмирала флота Республики Скопье. Из-за ранения, случившегося в небольшой катастрофе, я вынужден был уволиться со службы по состоянию здоровья. — А вам это не помешает командовать нашим флотом? — спросил с дальнего конца столоминистр зарождающейся промышленности. — Ничуть. Я пострадал не настолько сильно, чтобы меня можно было списать как беспомощного инвалида. Почему же вас уволили, раз это почти никак не отразилось на вашем здоровье? Думаю, мне не нужно объяснять, что везде ведутся свои подковерные игры, сэр. Стоило мне споткнуться, и то не по своей вине, как нашлась добрая рука, толкнувшая меня в спину, чтобы я полетел дальше. Каждому хочется получить место получше и повыше. Не правда ли? Министры понятливо закивали, этот вопрос им был хорошо известен. Означенный первый помощник Авраам Долейн действительно имелся, и он действительно был уволен по ранению. Если кто-то захотел бы, будь то министр или его будущие подчиненный, перепроверить эту информацию, то местная сеть подтвердит все от и до, так как в этом вопросе она отредактирована, вполне возможно, самим Гринго и его командой. Дальнейший разговор до самого окончания обеда прошел во вполне дружеском ключе.